320. -е. Гуру. Каждая мысль создает мост связи, соответствующей соответствующей сферы. По этим мостам из затронутых сфер устремляются сродные мысли, и резервуар человеческого сознания наполняется ими. В этом проявляется магнетизм мысли, и магнитом является человеческое сознание. Магнит, установленный на привычной волне, легко воспринимает привычные мысли. В этом и является рефлекторность сознания, которое требует контроля. Все светлые мысли хороши, но не светлые образуют магнетизм отрицательный. Каждый мозг требует внимания. Ненормальный человек не может контролировать свои мысли. Если на одном полюсе посеяно овладение мыслью, то на другом безумие.